Глава пятьдесят первая «А сам он чё домой не едет?» — спросил шаман, наваливаясь со своей стороны на дверь. Несмотря на кошмар последних недель, просранные тренировки, слабость от первого в жизни похмелья и поздний час, сил в нём было достаточно для того, чтобы с первого захода слон в квартиру попасть не смог. «Да там, пол хасимова его помял немного, когда рамс был, отлёживается, но скоро как новый будет». Он продолжал щемиться в дверной проем, не обращая внимания на очевидное противодействие младшего шаманова. «А не позвонил, чё? У тебя телефон не работает, и ебанько, обзвонились уже все». Шаман покраснел и отпустил дверь. Про телефон, провода которого в приступе паранойи тоже были перерезаны несколько дней назад, он совсем забыл. Надо же быть таким дебилом. Слон вдвинулся в квартиру, и, не глядя на готовую к броску, Берту шлёпнул по выключателю. Загорелся свет. «Ой, ёпта, а ты горил пробки! Сынёк, да ты совсем одичал тут! Срач развёл пиздец! Воняет, как наблёвано!» Шаман хотел напомнить, что про пробки говорил совсем не он, а также огрызнуться по поводу срача, но передумал. «Берта, фу! Фу! Свои!» умная, точнее, еще в щенячестве натасканная специальными людьми Хасима Узбека овчарка, фыркнула и перестала щериться, но далеко от Саши не отходила. Слон сказал еще что-то удивленно бодрое, закрыл за собой дверь, щелкнул замком и вдруг резко изменился. Плечи опали, лицо скривилось, даже лысина, кажется, блестела не так бодро, как секунду назад. Бандит схватил опешившего шамана за плечо Наклонился к его уху и быстро зашептал. «Ой, слушай, сейчас не рамси. Делёха я не по курсам. Попал он, походу, как тот хуй в рукомойник. Фармацевт вместе с мусорами его ищет. Сказали тебя привести в подвал, упаковать и ногти рвать, пока он не нарисуется. Так он живой! Это все, что нужно было знать младшему Шаманову. «Тише, блядь!» Затрясся сдувшийся слон и шепотом продолжил. «Я хуй знает, какой он живой, нет?» но фармацет с нихуя на исходить не будет. Если бы Леху шатали, он по курсам бы был. Ты, короче, вали из города. Не знаю, что еще. Я орех на душу не возьму. Я тебя пиздюком вот таким помню. А с Лехой мы со школы в близких были. Нахуй, короче, постановы эти. По всем житейским понятиям шаману бы следовало испугаться, замямлить и, может быть, даже опуститься на подкосившихся ногах на полу. Вместо этого он оскалился, превратившись на мгновение в старшего брата. «Ты за меня, слоник, не бзди!» — сказал он совсем не конспиративным громким голосом. «Сам-то как теперь? Без меня возвращаться придется. Сожрут же». Нравы фармацевтовской бригады он знал достаточно хорошо. Брат о таком не распространялся, но тут Шерлоком Холмсом быть не надо. Заебался я. В Краснодар поеду. Слон выпрямился и тоже больше не шептал. Думал бы в Москву, там замес пошел какой-то, по телеку показывали. Комуняки бычат или типа тако. Не, я в красном отвисну. Женюсь, может. Неожиданно для себя шаман фыркнул. Нихуя смешно. Неожиданно обиделся гость. Там баб живет. Ну, как баба, девушка. Мы в школе улялись с ней. Красивая пиздец. А потом ее родаки переехали, а я тут. Ладно, короче, я предупредил, дальше делал твою. Давай, шаманчик. Он протянул было руку, но что-то вспомнил и совсем детским жестом шлепнул себя по лбу. Забыл. На. Он неловко цепляя глушителем за рубашку, вытащил из подмышки ствол и рукояткой вперед протянул его ошелевшему Саши. Я не возьму отшатнулся тот. В его глазах снова заплескался ужас. «А чё так? Слон, кажется, был искренне удивлён. Тебе сейчас реально не помешал бы. Ты не ссыта, ты чистая номер спиля В мусорских базах нет. У фармацевта с этим строго. После каждой делюги плётка нахуй в дон. Одноразовый. В любых других обстоятельствах шаман не стал бы никому объяснять своих заморочек с огнестрельным оружием, собственно, о них не знал даже брат, Но слон только что спас ему жизнь, поэтому Саша не удержался. «Я не... я не буду людей убивать. Никогда. Я не хочу, чтобы, как Лёха...» Саша вдруг затрясся, готовый зарыдать. В сознательной жизни младший шаманов плакал раза три, два из которых были связаны с аджикой, купленной у дяди Сурена на центральном рынке. «Тут с пониманием...» Неожиданно грустно ответил слон. Ладно, мне тоже без надобности. У мусоров усиление, на каждом углу приемная комиссия, из города хуй выйдешь с плеткой на кармане. Не нужен, так выкинь аккуратно. Он аккуратно положил пистолет на коридорную тумбочку к ключам бесполезному телефонному аппарату и нескольким мятым сторублевкам. Давай, все. Он снова протянул руку. Двину я, сбоом. Последние слова прозвучали неловко. Было ощущение, что слон говорит их в первый раз в жизни. Саша пожал руку, закрыл за гостем дверь, снова выключил в доме свет и поплелся на кухню, чтобы попить воды и собраться с мыслями. Там, на угловом диване, он моментально и уснул. Спускался по лестнице, слон намного бодрее, чем получасом ранее поднимался, Наконец он понял, что означает выражение «гора с плеч». По правде говоря, до самого последнего момента он собирался выполнить поручение фармацевта. А про бабу, то есть девушку из Краснодара, вспомнил вообще только что. Но по чесноку сразу же решил найти ее и без разговоров сделать предложение. Уже в шаманской квартире он вдруг понял, что после такого назад пути не будет». Одно дело нагружать цеховиков, щемить хореи и ездить с бригадой на разборы. Совсем другое — обречь ни в чем не виноватого пацана на пытки и смерть. Фармацевт еще навяливал про пацанские понятия, бандитское благородство всякое такое. Да тфу блядь! Он вышел из подъезда и поддернул вверх воротник кожана. Усиление у ментов и правда было нешуточное. На Ворошиловском останавливали каждую вторую машину. Поэтому с ТТшкой проще было сануть пешком. ППСники по ночам и в такую погоду по улицам не особо шлялись. А если бы и шлялись, то человеку-фармацевту всегда проще было найти с ними общий язык, чем с ебучими гаишниками. Те подчинялись какому-то другому ведомству и беспредельничали по лютому. Хотя ствол-то он слил. Теперь можно было тормознуть частника и двинуть на ришт, погреться там в сауне и прикинуть дальнейший маршрут. Слон был детдомовским, так что прощаться в Ростове было не с кем. Только заскочить на хату, забрать бабло. А там, вышедших из темной, с выключенными фарами восьмерки двоих типов, он заметил не сразу, а когда заметил, то не забеспокоился. Даже если подскочили залетные снахичевания или из области, двоих бы он и без ствола ушатал, как нехер делать. Слона не зря прозвали слоном. А вот за что покойного Бибу называли Бибой, никто не знал. Уж точно не по фамилии, она у него была скучная, Михеев. Даже когда стало ясно, что типы направляются именно к нему, даже когда один из них взял слона за рукав в кожана, он не напрягся. Мало ли, может, дорогу спросить. На своем районе нормальному пацану бояться некого. — Че, Вася, заблудился? — дружелюбно спросил слона, дергивая руку. Нож под ребрами он почувствовал не сразу. Сначала по боку пробежала вроде как тёплая струйка. «Что за хуйня?» — сморщился слон. Нож вонзился в него снова, потом ещё, ещё и ещё. Пошатнувшись, он оттолкнул типа и вскинул руку к плечевой кобуре. Дураком слон не был и успел сообразить, что всю инициативу в этом непонятном рамсе — Он уже упустил. Ладонь под мышкой сомкнулась на пустоте. «А, точно!» «Пацаны, за что?» — успел спросить он, оседая на землю. Обитатель восьмерки нагнулся и аккуратно перерезал слону горло. «Бля, Степахин!» — с неудовольствием сказал второй, отошел на шаг, чтобы кровь не залила ботинки. «А ты маньячина!» Как этот, которого в Аксайе приняли недавно. Как его? Буханкин? Нахуя ножом-то? Тот, кого назвали Степахиным, вытер нож а кожан покойного и выпрямился. «Муханкин», — поправил он. «Ты первый день замужем, что ли? К табельному, боекомплект под роспись. Заебёшься отчитываться потом. Да и, Ромка, бдительные граждане вылезут, милицию вызовут». «А милиция хоба, и уже тут?» — пошутил второй «Посмеялись. Вроде Павел валить его не давал команды, если без пиздюка выйдет. Не нахлобучит нас?» «Да я не собирался. Нашло что-то», — пожал плечами Степахин. их вы с ним. Одним больше, одним меньше. Нашло. Ты смотри мне, сучонка, не подрежь, когда выскочит. Ведем аккуратно. Шаман большой, всяко с ним на связи. Жену свою учи. В дежурку позвони, про неопознанное тело лучше». Возьму расследование под свой личный контроль. И это, машину сменить надо, примелькалось на районе. У братвы не бери, только приметную слишком дадут. С полсанчем поговори, он устроит нормальную по своим каналам. А в тот раз чё не свинтили малого? Сам в тачку ломился. Команды не было. Но без приказа старшего по званию, сам знаешь, беспредел один и ебанина. Переступив через остывающее тело слона, они пошли к восьмерке. Степахин насвистывал песню про пара-пара -пора, «Порадуемся на своем веку».